глава Вот так мертвому Бену было отдано больше внимания, больше времени, больше денег, чем когда-либо отдавалось живому Бену. Его похороны были завершающим штрихом иронии и бессмыслицы, попытка компенсировать мертвичине смерти невыплаченную плату жизни, любовь и милосердие. У него были великолепные похороны. Все Пентленды прислали венки и явились каждый со своим кланом. Поспешно принятый погребальный вид не мог отбить запашок ненадолго отложенных дел. Уилл Пентленд говорил с мужчинами о политике, о войне, о состоянии торговли, задумчиво подравнивал ногти, поджимал губы, кивал со странной задумчивостью, и иногда каламбурил, подмигивая по птичьи. Его довольный самосмех мешался с гоготом Генри. Пэт стала старее, добрее и ласковее, чем помнил Юджин. Она ходила по комнатам, шелестя серым шелком и смягченной горечью. И Джим был здесь, с женой имени которой Юджин не помнил, с четырьмя веселыми здоровыми дочерьми, имена которых Юджин путал, но которые все прекрасно закончили колледжи, и с сыном, которого исключили из Пресвитерианского колледжа за то, что, став редактором студенческой газеты, он начал проповедовать в ней свободную любовь и социализм. Теперь он играл на скрипке, любил музыку и помогал отцу в его деле. Это был женственный и жеманный молодой человек, но, несомненно, той же породы. Был здесь и Тед де Спентленд, бухгалтер Уилла, самый молодой и бедный из трех братьев. Это был пятидесятилетний мужчина с приятным красным лицом, каштановыми усами и спокойными манерами. Он сыпал каламбурами и лучился добродушием или цитировал Карла Маркса и Юджина Депса. Он был социалистом, и однажды, баллотируясь в Конгресс, получил восемь голосов. Он пришел со славоохотливой женой, которую Хелен прозвала Тараторкой, и двумя дочерьми, томными красивыми блондинками двадцати и двадцати лет. Они были здесь во всей своей славе, этот странный богатый клан, невероятная смесь успеха и непрактичности, жесткого корыстолюбия и фанатических ведений. Они собрались здесь со всеми своими поразительными противоречиями. Делец, который не обладал деловым методом и все же нажил свой миллион, яростный противник капитала, который всю жизнь верой и правдой служил тому, что обличал, непутевый сын, наделенный бычьим жизнелюбием атлета, басистым смехом, животным обаянием и только, сын-музыкант, бунтарь в университете, интеллигент, фанатик и отличный бухгалтер, безумная скаридность по отношению к себе, щедрые траты на детей. Они были здесь, и каждый являл фамильные черты клана, широкие носы, пухлые рты, широкие плоские щеки, поджатые губы, протяжные плоские голоса самодовольный плоский смех. Они были здесь со своей колоссальной жизнеспособностью, со своей нечистой кровью, со своим мясистым здоровьем, со своим здравомыслием, со своим сумасшествием, со своим юмором, со своим суеверием, со своей скаридностью, со своей щедростью, со своим фанатическим идеализмом и своим несгибаемым материализмом, Они были здесь, отдавая запахом земли и Парнаса, этот странный клан, воссоединявшийся лишь на свадьбах и похоронах, всегда верный себе, неразделимый и вовеки разделенный. Он был здесь со своей меланхолией, своим безумием, своим весельем, более стойкий, чем жизнь, более сильный, чем смерть. И глядя на них, Юджин вновь ощутил кошмарный ужас судьбы. Он был одним из них, и спасения не было. Их плотоядность, их слабость, их чувственность, их фанатизм, их сила, их порча укоренились в самых его костях. Но Бен с его узким серым лицом, думал он, не принадлежал к ним. Их печати на нем не было. И среди них, больной и старый, опираясь на палку, бродил гант, посторонний, чужак. Он был подавлен и печален, но иногда с проблеском былой риторики он говорил о своем горе и о смерти своего сына. Дом наполняли женские причитания, Элиза плакала почти не переставая, Хелен взрывами, в самозабвенных истерических припадках, и все остальные женщины плакали со вкусом, утешая Элизу и ее дочь, падая друг другу в объятия, стеная с острой жадностью. А мужчины грустно стояли вокруг, одетые в лучшие костюмы, прикидывая, когда все это кончится. Бен лежал в гостиной, покоясь в своем дорогом гробу, В комнате было душно отладано погребальных цветов. Вскоре прибыл шотландский священник. Его пристойная душа простиралась над всеми громкими позами горя, как кусок жесткой чистой шерстяной ткани. Он начал заупокойную службу сухим гнусавым голосом, далеким, монотонным, холодным и страстным. Затем последовал вынос. По указанию коня Хайнса — Молодые люди из газеты и города, которые близко знали усопшего, медленно двинулись вперед, крепко держа ручки гроба проникотиненными пальцами. Остальные последовали за ними в надлежащем порядке и растянулись по каретам, которые источали похоронный запах затхлости и старой кожи. Юджина опять посетила былая вурдалакская фантазия, труп и холодная свинина, запах падали и рубленого бифштекса, повапленная мерзость христианского погребения, непотребная пышность, надушенная мертвечина. Испытывая легкую тошноту, он сел в экипаж рядом с Элизой и попытался думать об ужине. Процессия быстро покатила вперед, Увлекаемая ровный рысцой бархатных крупов. Скорбящие женщины посматривали из закрытых карет на глазеющий город. Они плакали под густыми вуалями и посматривали, глядит ли на них город. Из-за великой маски горя глаза скорбящих сверкали жутким и непристойным голодом, не называемой жаждой. Была ненастная октябрьская погода, серая и сырая. Служба длилась недолго, этого требовала осторожность, так как эпидемия свирепствовала по-прежнему. Похоронная процессия вступила на кладбище. Оно было расположено в красивом месте, на холме. Оттуда открывался прекрасный вид на город. Когда подъехал катафалк, два человека, рывшие могилу, отошли в сторону. Женщины громко застонали, увидев зияющую сырую яму. Гроб был медленно опущен на широкие ремни, перекинутые через могилу. Снова Юджин услышал гнусавый голос пресвятерианского священника. Его сознание возилось с пустяками. Конь Хайнс торжественно нагнулся, захрустев крахмальной рубашкой, чтобы бросить свою горсть земли в могилу. Прах праху! Он покачнулся и упал бы, если бы Гилберт Гант не поддержал его. Он был на веселе «Я воскресенье и жизнь!» Хелен плакала, не переставая, хрипло и горько. «Верующему в меня!» Рыдания женщин перешли в виск, потому что гроб соскользнул на ремнях вглубь земли. Потом скорбящие расселись по каретам, и их быстро увезли оттуда. В этом отъезде была лихорадочная, непристойная поспешность. Долгое варварство похорон закончилось. Когда карета тронулась, Юджин взглянул в заднее стекло. Могильщики вернулись к своей работе. Он следил за ними, пока первая лопата земли не упала в могилу. Он увидел свежие могилы, сухую длинную траву и отметил про себя, что венки вянут очень быстро». Потом он посмотрел на серое сырое небо. Ему хотелось, чтобы ночью не было дождя. Похороны кончились. Карета за каретой отделялась от процессии. Мужчины выходили у редакции, у аптеки, у табачного магазина. Женщины отправились домой. И все. И все. Настал вечер. По пустым улицам гулял тощий ветер. Хелен лежала перед камином в доме Хью Бартона. В руке у нее была баночка с хлороформовой мазью. Она мрачно смотрела на огонь, в сотый раз переживая смерть, горько плача и снова успокаиваясь. «Когда я думаю об этом, я ненавижу ее. Я не смогу забыть. А вы слышали, что она говорит? Слышали?» Она уже начинает притворяться, будто он ее очень любил. Но меня-то не обманешь. Я знаю. Он не хотел, чтобы она была рядом. Вы ведь это видели? Он все время звал меня. Только меня одну он и подпускал к себе. Вы это знаете? Знаете? Тебе всегда приходится быть козлом отпущения, — кисло сказал Хью Бартон. Мне это начинает надоедать. Вот что довело тебя до такого состояния. Если они не оставят тебя в покое, я тебя увезу отсюда. После этого он вернулся к своим схемам и проспектам, важно хмурясь над сигарой и царапает цифры на старом конверте огрызком карандаша. «Она его тоже вышкалила», — подумал Юджин. Потом, услышав пронзительный посвист ветра, она снова заплакала. «Бедняга Бен», — сказала она, — как подумаю, что он сейчас там. Она помолчала, глядя в огонь. — Теперь все, — сказала она. — Пусть сами заботятся о себе. Мы с Хью имеем право на свою жизнь. Ты согласен? — Да, — сказал Юджин. — Я всего лишь хор, — подумал он. — Папа не умрет, — продолжала она. — Я ухаживала за ним, как рабыня шесть лет, а он еще переживет меня. Все ждали, что папа умрет, а умер Бен, никогда не знаешь что случится. Теперь все. В ее голосе была злобная досада. Они все чувствовали, какую мрачную шутку сыграла с ними смерть, которая вышла из-под пока они подстерегали ее у окна. — Папа не имеет права ждать от меня этого! — раздраженно крикнула она. — Он прожил свою жизнь! Он старик! Мы тоже имеем право на собственную жизнь, как и все другие. Господи боже, неужели они не могут этого понять? Я вышла замуж за Хью Бартона. Я его жена!» «Да?» — подумал Юджин. «Да?» А Элиза сидела перед огнем в Диксиленде, сложив руки, и переживала прекрасное прошлое, полное нежности и любви, которого никогда не было и пока ветер завывал на унылой улице, а Элиза сплетала сотни сказок об этом утраченном темном духе, светлое и раненое нечто в Юджине извивалось в ужасе, вымаливая спасение из дома смерти. «Никогда больше! Никогда!» — говорило оно. «Теперь ты один, ты затерялся, иди ищи себя». «Заблудившийся мальчик там, за горами». Эта маленькая, светлая и раненая вставала в сердце Юджина и говорила его губами. «О, но я не могу уйти сейчас», — сказал ему Юджин. «Почему нет?» — шепнуло оно. «Потому что ее лицо такое белое, а лоб такой широкий и высокий, когда ее черные волосы зачесаны назад» и потому что тогда у его постели она была похожа на маленькую девочку. Я не могу уйти теперь и оставить ее здесь одну». «Она одна», — сказала оно, — «и ты один». И когда она поджимает губы и смотрит перед собой так серьезно и задумчиво, она похожа на маленькую девочку. «Теперь ты один», — шепнуло оно. Ты должен спастись, или ты умрешь. Все это похоже на смерть. Она кормила меня грудью. Я спал в ее постели. Она брала меня с собой в свои поездки. Все это теперь кончено, и каждый раз оно было похоже на смерть. — И на жизнь, — сказала оно ему. Каждый раз, умирая, ты рождаешься вновь. Ты умрешь сотни раз. Прежде чем станешь взрослым, я не могу, не могу. Не теперь, позже, медленнее. Нет, теперь, — сказала оно. Я боюсь, мне некуда идти. Ты должен найти место, — сказала оно. Я заблудился. Ты должен сам найти дорогу, — сказала оно. Я один. «Где ты?» «Ты должен найти меня», — сказала оно. Потом, пока светлое нечто извивалось в нем, Юджин услышал унылый посвист ветра в доме, который он должен был покинуть, и голосы лизы вызывавший из прошлого прекрасное и утраченное, которого никогда не было. Я и сказала, «Да что ты, милый, тебе надо потеплее одеться,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 Кто придет сюда в этот день, на будущий год? Старина Джин придет снова?» «Нет», — сказал Юджин. «Нет, миссис Перт, я никогда сюда больше не приду». «Я тоже, Джин», — сказала она. «Когда ты возвращаешься в университет?» «Завтра», — сказал он.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 сказал Юджин. Миссис Перд помолчала, рассеянно покачиваясь. — Так что же было у Бена? — спросила она. — У него было воспаление легких, миссис Перд, — сказал Юджин. — Воспаление легких. Да — Да-да, — она многозначительно и удовлетворенно кивнула. — Мой муж торгует лекарствами, —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 — Смертью! — Да, верно, — весело сказала миссис Перт, согласно кивая. — Это один вид смерти, Джин. — Бывают и другие. — Ты это знаешь? Она улыбнулась ему. — Да, — сказал Юджин. — Я это знаю, миссис Перт. Она внезапно протянула к нему руки и сжала его холодные пальцы. Она больше не улыбалась. — Прощай, милый. — сказала она. — Мы оба знали Бена, не правда ли? Благослови тебя, Бог. Потом она повернулась и ушла по дороге тяжелой неверной походкой и исчезла в сгущающейся темноте. Большие звезды гордо загорались в небе, а прямо над ним, прямо над городом, пылала одна такая яркая и близкая, что он мог бы ее коснуться. В этот день могилу Бена обложили дерном, и ее окружал резкий холодный запах земли. Юльжин подумал о весне, об остром без языком запахе одуванчиков, которые вырастут здесь. В морозной тьме далекий, слабеющий, прозвучал прощальный вопль гудка. И вдруг, пока он глядел на весело мигающие огни города, их теплая весть о жизни людского улья пробудила в нем тупую тоску по всем словам и лицам. Он слышал далекие голоса и смех, и на мгновение мощный автомобиль, следуя изгибу горной дороги, бросил на этот одинокий холл мертвых свой ослепительный луч света и жизни. В онемевшем сознании Юджина, которая все эти дни увлеченно возилась с пустяками и только с пустяками, как ребенок возится с кубиками, начал разгораться свет. Его сознание выбиралось из нагромождения пустяков, из всего, что показал, чему научил его мир, он помнил теперь только огромную звезду над городом и свет, который взметнулся над холмом, и свежий дерн над могилой Бена, и ветер, и далекие звуки, и музыку, и миссис Перт. Ветер гнул ветки, засохшие листья подрагивали. Был октябрь, но листья подрагивали. Звезда подрагивала. Занимался свет. Ветер дрожал мелкой дрожью. Звезда была далекой. Ночь — свет. Свет был ярок. Гимн — песня. Медленный танец пустяков внутри него — Звезда над городом, свет над холмом, дёрн над беном, ночь над всем. Его сознание возилось с пустяками. Над всеми нами есть что-то. Звезда, ночь, земля, свет, свет, утрата. Утрата. Камень, лист, дверь. О, призрак! Свет! Песня! Свет! Свет, взметнувшийся над холмом, над всеми нами, звезда сияет над городом, над всеми нами свет. Мы не вернемся, мы никогда не вернемся, но над нами всеми, над нами всеми, над нами всеми есть Что-то. Ветер гнул ветки. Засохшие листья подрагивали. Был октябрь, но некоторые листья подрагивали. Свет, взметнувшийся над холмом, мы не вернемся. А над городом звезда, над нами всеми, над нами всеми, кто не вернется. А над днем тьма, Но над мрагом что? Мы не вернемся, мы никогда не вернемся. Над рассветом жаворонок он не вернется. И ветер, и дальняя музыка — утрата. Утрата — то, что не вернется. А над твоим ртом земля, о, призрак! Но над мраком. Что? Ветер гнул ветки, засохшие листья подрагивали. Мы не вернемся, мы никогда не вернемся. Был октябрь, но мы никогда не вернемся. Когда они вернутся? Когда они вернутся? Лавр, ящерица и камень больше Не вернуться. Женщины, плакавшие у ворот, Ушли и не вернутся И боль, и гордость, и смерть Пройдут и не вернутся. И свет, и заря пройдут, И звезды, и трель жаворонка Пройдут и не вернутся. И мы пройдем и не вернемся. Что же вернется? О, весна! жесточайшее и прекраснейшее время года, весна вернется, и чужие погребенные люди вернутся, цветами и листьями чужие погребенные люди вернутся, а смерть и прах никогда не вернутся, ибо смерть и прах умрут, и Бен вернется, он больше не умрет». В цветах и листьях, в ветре и в дальней музыке он вернется. Утраченный и ветром оплаканный призрак. Вернись, вернись. Стемнело. Морозная ночь сверкала огромными алмазными звездами. Огни города светились резко и ярко. Пролежав на холодной земле некоторое время, Юджин поднялся, и ушел по направлению к городу. Ветер гнул ветки, засохшие листья подрагивали.